Глава одиннадцатая Поднимаясь в красном на четвертый к язбро, Квиллер обдумывал, что скажет и как себя поведет, оказавшись лицом к лицу с человеком, спустившим ему шины. Он мел дела со злодеями и знал способы поставить их на колени без лишних хлопот. Будучи хорошим актером, Квиллер мог грамотно сыграть свою роль. Уловка состояла в том, чтобы заставить человека раскрыться, втянув его в ничего не значащую на первый взгляд беседу, увиливая от ответов на вопросы, а затем внезапно обвинить содеянном пригрозив не зло, но страшно. Он властно, но не воинственно постучал в дверь номера 4К. Манера стучать тоже очень важна. Подождал, а потом постучал еще раз, из за двери послышалось «Кто там?» «Мистер Язбро, это сосед!» — чарующим голосом отозвался Квиллер. При своем шестифутовом росте и двухстах фунтах веса он не считал себя малышом. Но открывший двери и полностью заполнивший собой проем великан с пивной бутылкой, выпирающими мускулами и агрессивно выпеченной челюстью, заставил его почувствовать себя пигмеем. «Мистер Язбро спросил Квилер восхищенно прогнувшись. «Ого! Это ваш микроавтобус стоит в секторе 27?» «Ого!» Никто никогда не назвал бы Квелера но он знал и оборотную сторону доблести, и был изобретателен по части скорых придумок. «Значит, это вы оставили включенными парковочные огни», — заключил он миролюбиво. «Я подумал, что вас это заинтересует, и, не дожидаясь яростных воплей великана, пошел к лифту и нажал на кнопку вызова зеленого». Великан вскоре присоединился к нему, громыхая ключами и бормоча себе что-то под нос, и нажал на кнопку «вниз» красного. «Последнее время шли ужасные дожди», — любезно проговорил Квиллер. «Ого!» — откликнулся Язбра. Но тут двери зеленого отворились, и кабинка, стена и охая вознесла Квиллера на четырнадцатый этаж. Сиамцы встретили его у дверей. «Время обедать», — спросил он. куко. Это что, требование принести рыбу, рагу или розбив? Теперь скорее прорычал Коко, и Квиллер открыл банку лосося, отметив, что нужно свести кота к ветеринару, чтобы тот проверил его горло. Пока сиамцы увлеченно поглощали рыбу, Квиллер анализировал поведение Коко в последнее время. Кроме издавания страшных горловых звуков, кот либо скучал, слоняясь по комнатам, либо бегал следом за хозяином. Это было понятно. Юм-юм. Постоянно спала и не составляла ему компании. Голубей для развлечения не было, а сам Квилер практически все время отсутствовал. А когда присутствовал, то занимался более важными делами, вроде скребла или отчета. «Ладно, ребятки», — сказал он, — «давайте малость развлечемся». И вытащил новые кожаные шлейки. Коко и раньше выходил гулять на поводке, поэтому спокойно позволил себе одеть. Но вот Юм-Юм! Напрочь отказалась совать голову в непонятную петлю. А обычно, восприимчивая к лести уговором, она пропустила мимо ушей замечание о том, что голубая кожа шлейки прекрасно подходит к ее глазам и увеличивает в объеме ее бежево-коричневую шорску. Кошка заверещала, брыкнулась и зашипела. Когда же Квиллер потянул за поводок, она не только отказалась идти, но даже стоять. Квиллер потянул сильнее. Юм-юм! брякнулась на пол и притворилась мертвой. Он поднял ее и поставил на все четыре лапы, но она тут же опрокинулась вновь, словно в ее теле не осталось ни мышц, ни костей. И осталась так лежать, недвижимая, с закрытыми глазами. «Ты ненормальная, неблагодарная девчонка!» воскликнул он. «Я припомню тебе твое поведение, когда в следующий раз захочешь посидеть у меня на коленях». Пока он возился с Юм-Юм, Коко скакал по квартире, волоча за собой поводок. Таскать за собой поводок – хорошо знакомо ему дело. Все лучшие приключения кота были связаны с этим нейлоновым шнуром. На сей раз он ясно давал понять, что хочет исследовать террасу. «А там холодно!» – предупредил его Квиллер. «Яу!» – ответил кот. «И голубей там нет!» «Яу!» «И к тому же темнеет!» «Яу!» – рявкнул кот и потянул хозяина к выходу. Очутившись на террасе, он потянул Квилер за собой к Брандмауэру, затем в обратную сторону к парапету. В одном месте кот резко остановился. Квиллер крепче сжал поводок и вовремя, потому что Коко внезапно прыгнул на каменную балюстраду. Покачиваясь на ограждении, он глянул вниз. Уверенно сжав поводок, Квилер глянул за ним следом. Прямо под ними находился сектор номер 18. Число было написано поблекшей желтой краской. Невероятно! воскликнул Квиллер. Рр! прорычал Коко. Ладно, пошли домой, здесь холодно. Но кот отказался двигаться с места, а когда Квиллер взял его поперек туловище, напрягся и круто загнул хвост. Почему недоумевал Квиллер, — россу? Понадобилось идти, бежать или плестись целых сто футов для того, чтобы спрыгнуть именно на машину яспара. И еще загадочней. А откуда Коко узнал точное место, где это произошло? Возвратившись в квартиру, они застали Ююм спящей спящий на водяном матраце, прямо в шлейке. Квиллер нежно перевернул кошечку, расстегнул замок и снял ошейник. Не отрывая глаз, она замурлыкала. Почему нет? Она ведь выиграла. Последнее слово осталось за ней. Настоящая <с falar> женщина, пробормотал Квиллер. Пора было одеваться к ужину с графиней. Он вытащил из шкафа синий костюм и белую рубашку, поражаясь тому, что за два дня уже дважды влезал в костюмы. В Мускаунти он додевал их два раза в год. Раз на свадьбу, второй на похороны. Чтобы поднять настроение, он надел к похоронному костюму красный галстук. Рубашка в полоску выглядела бы куда живее, но изыски и кутерье лежали вне сферы интересов Квиллера. Предстоящий ужин не вызывал у Квиллера такого уж острого интереса. Многолетняя репортерская работа и редакторы «Тираны» вышкалили его, превратив в автомат, всегда готовый к подобным встречам. К тому же имелась возможность написать книгу о Касабланке «Симпатичный фолиант» с большими фотографиями на хорошей бумаге, который выпустил бы фонд К. Сегодня днем, припомнил он, собирался в совет директоров фонда, и Хасселрич должен был изложить проект реставрации Кособланки с обычным своим возбужденным клокотанием, и анекдотами о шпинате, и тут же, словно телепатически восприняв его мысли, зазвонил телефон. Звонил Хаселрич, который объявил, что Совет директоров единогласно проголосовал за выделение денег на спасение Касабланки, оставив сумму целиком на усмотрение Квиллера. «И это только начало», — сказал поверенный, — была принята резолюция о проведении других мероприятий, подобных этому, для создания нового имиджа фонда Клингеншойнов. Квиллер посмотрел на часы. Его пригласили к семи, а сейчас не было и шести. Он набрал номер Мэри Даквард. «Не заняты? Найдете для меня пару минут? Хочу заскочить к вам, прежде чем вознесусь в розово-деревянной лестнице в Артыковский рай. К тому же у меня хорошие вести». «Заходите», — сказала она. «Магазин закрыт. Позвоните в дверь». Перекинув через руку плащ, Квиллер отправился вниз на зеленом лифте. На девятом этаже в кабину зашла рыжеволосая женщина, которое, как он чувствовал, весь путь не сводило с него глаз. Квиллер, расправив плечи, углубился в изучение указателей этажей. Так как некоторые лампочки не зажигались, лифт опустился с восьмого на пятый, затем на второй и, наконец, остановился на первом. Вестибюле на него с обожающей улыбкой уставилась оторвавшись от вязания миссис Стапл. Две старушки в стёганых халатах покосились его в сторону, но не сердито. «Все дело в синем костюме», — решил Квиллер. и подумал о том, что следует почаще надевать его, а не дожидаться следующих похорон. Когда он шел по свингер-бульвару, его остановила дама, выгуливающая далматинца. «Простите, не подскажете, который час?» – спросила она. «На моих восемнадцать десять. Вы ведь здесь живете недавно?» «И временно!» – ответил он вежливо и, раскланившись, отправился дальше. Квил, вы выглядите потрясающе!» – воскликнула Мэри Дакорт. Аделаида просто рухнет. Она мне сегодня позвонила. Впервые за всю жизнь. Чтобы сказать, насколько ей понравилось ваше общество. Поблагодарила за то, что я вас привела. «М -м -м, наверное, это от того, что я играю в скрэбл. Нет, наверное, это из-за ваших усов. Или персика. В любом случае, вы зажгли огонь в ее глазах. Судя по их состоянию, сказал Квиллер, у нее катаракта. Почему бы ей не сделать операцию? Наверное, потому что ей вовсе не хочется видеть лучше. Вы заметили, что на окнах матовые стекла? Ей хочется, чтобы время остановилось на отметке 1935. Но карты и игральные доски она видит замечательно. Так какие хорошие вести вы мне принесли? Они расположились в магазине. Квиллер на настоящем Чиппиндейловском угловом стуле, а Мэри на китайском троне, черного дерева. «Фон Клингеншоенов дал мне зеленый свет на покупку и реставрацию кособланки, сказал он. «Чудесно! Но это не удивительно. В конце концов, деньги все равно ваши, разве нет? Папа говорит, что в финансовых кругах это ни для кого не секрет. Еще в течение двух лет они не будут целиком моими, хотя на самом деле это не так важно. Важно на самом деле вот что. Смогу ли я убедить графиню продать здание?» «Думаю, да», — сказала Мэри. «Ждете с нетерпением?» Проект, мне кажется, заманчивым, но вот окружающая обстановка угнетающая. Не забывайте, напомнила Мэри, что после 60 лет любой интерьер покрывается патиной, а квартира Пламба просто музей. Там в гостиной стоит огромная ваза, оснащенная цветами и обнаженными женщинами. Не, зме... Не знаю, заметили ли вы ее? Заметил. А она на рынке сейчас стоит тысячи долларов. Это же Рене Буйфо. А по буквам можно «бю-фо». В Фламтауне есть магазинчик, специализирующийся на предметах прикладного искусства. Там самая дешевая вещь отмечена четырехзначным числом. «Мэри, а как давно вы знаете графиню?» «Я не встречалась с ней, пока не вступила в носок. И Ди Бессенджер не внесла меня в список игроков в трик-трак, но слышала легенду об Эдолой всю жизнь». «И что это за легенда?» От любопытства усы Квиллеров стопорчились. Ничего такого, что вы смогли бы занести в свою книгу, но история известная. И в 30-х годах, так мама говорила, это была светская сплетня. Тогда расскажите. История достоверная. Вскоре после того, как Эделаида впервые вступила в свет, она обручилась с человеком, который нацелился на ее будущее состояние. Это был нищий, но выражительный и очень красивый мужчина из хорошей семьи. Аделейде повезло, и многие ей завидовали. А затем экономический спад, банки закрылись, и Харрисон Пламп оказался в стесненных обстоятельствах. Как говорил мой отец, Пламп никогда не испытывал недостатка в средствах и выбрасывал миллионы, но теперь половина квартир в Касабланке пустовала, а оставшиеся жильцы мучительно искали деньги для того, чтобы заплатить арендную плату. 30 лет здания было его единственной страстью – И вот, похоже, он мог его потерять. И тут произошли одновременно три потрясающих события. Аделаида разорвала помолвку, ее отец снова стал платежеспособным, а одна из ее пенемановских кузин позже вышла замуж за обманутого мужчину. «Ну, тут, кажется, все ясно», — заметил Квиллер. «Естественно. Аделаида променяла жениха на миллионы, которые спасли Касабланку и ее любимого отца от падения. В то время миллионы стоили дорого». Это многое говорит о характере Аделаиды, но я не уверен, что именно, заметил Квиллер. Что это было? Благородная жертва или холодный расчет? Нам кажется, болезненный жест самозабвения, ведь сразу после этого она покинула светское общество. К несчастью, отец умер через несколько месяцев после происшествия, и Касабланке не удалось восстановить свой престиж. Сколько же Аделаиде было тогда лет? Восемнадцать. Она производит впечатление человека, полностью удовлетворенного сделанным выбором. Кто занимается ее делами? После смерти отца родственники по линии Пенниманов посоветовали ей вложить полученную страховку в эксплуатацию кособланки. Сейчас, естественно, те же самые Пенниманы предлагают ей передать ее им, Грейстоуну и Фладу. И вы хотите, чтобы я вступил в борьбу с такими людьми? Да вы мечтательница Мэри. Для вас хорошей поддержкой является любовь Феделоиды к зданию и память отца. «Я думаю, вы сможете ее убедить, Квилл». Он поднялся, пофыркивая в усы. «Да, пожелайте мне удачи. А это что такое?» Он указал на небольшое украшение. «Работа по стеклу, коробочка для пилюль в стиле арт-деко. Сделана приблизительно 75 лет назад». «А ей понравится? Еще как, даже больше, чем персик!» «Покупаю», — сказал он. «Мои поздравления!» Мэри сняла ярлык с ценой. «Положу в бархатный мешочек». С подарком в кармане Квиллер отправился в дворец Пламба на двенадцатом, пока он ждал кабину у лифта в бронзовых дверей, к нему постукивая палкой и пошаркивая ногами подошла миссис Батон. Господи, вы такой красавец! – выкрикнула она высоким, натреснутым голосом. Мой покойный муж всегда выглядел красавцем в темном костюме. По четвергам вечерами он одевал свой вечерний костюм. Я длинное платье, и мы отправлялись в концерт. Сидели всегда в ложе первого яруса. Вы едете играть в карты с Аделаидой? Приятного вам вечера. Миссис Баттон, одна из многочисленных стариков Касабланки, совершавших ежедневный мацион в вестибюле, прошаркала до входных дверей, развернулась и прошаркала обратно. — Если здание восстановят, — подумал Квиллер, — что станется с этими стариками? Размышляя об этом, в кабине розового дерева он поднялся на двенадцатый, где был встречен Фердинандом, возвышающимся Коралловой горой. — Куриного хаша не будет, — таковыми словами приветствовал его дворецкий. — Будут креветки. Неизвестно почему. По четвергам подают куриный хаш. Всегда. Хозяйка вышла Квиллеру навстречу, протянув руки и кокетливо склонив голову на бок. Она столько лет кокетливо клонила ее на бок, что теперь одно ее плечо было выше другого. Вчера Квиллер посчитал Дейлоиду смешной и жеманной. Сегодня, услышав ее историю, он испытывал к этой женщине жалость, несмотря на все ее наряды и бриллиантовые украшения. — Так приятно видеть вас снова, мистер Квиллер, — проговорила она. Он сел в кресло, а Фординан подал сильно разбавленный водой грейпфрутовый сок в граненом стакане. Квиллер поднял стакан. за изящных дам и заколдованные дворцы провозгласил он маленькая печальная графиня любезно наклонила голову как вы провели день спросила она я провел его в ожидании вечера выбирая для вас эту бездельицу он подал ей бархатный мешочек с восторженными восклицаниями графиня вытащила оттуда коробочку для пилюль О мистер квиллер благодарю французский модерн я поставлю ее в своем будуаре «Думаю, она не выбьется из того стиля, который вы создали. Скажите, на каминной полке это случайно не ваза, работы Рене Бюфо?» Блеснул он только что полученными сведениями. «Да, и она для меня очень дорога. В ней покоится прах моего милого папочки. Он был таким красивым, воспитанным джентльменом и так любил возить меня в Париж. Мы ходили в оперу, музей, художественные галереи и посещали светские салоны». «А вы не встречались с Гертрудой и Стайн?» «Да, мы были вхожи в ее салон. Я помню поразительно красивых людей, которых мы у нее встречали. Думаю, это были писатели. Хемингуэй, Фиджеральд». Она грациозно и беспомощно сплеснула руками. «Столько времени прошло с тех пор, простите, но я не помню». В эту самую секунду обвился Фердинанд и угрожающе прорычал. «Обед подан!» Обед был подан в круглой столовой, отделанный черными, бирюзовыми и зеркальными панелями, по периметру освещенный торшерами. На круглом черного дерева столе стояли квадратные тарелки. Подали креветок, которым предшествовал ломтик паштета. После креветок принесли любимое блюдо двадцатых годов – салат Паради. После чего Фердинанд с медлительной уверенностью и презрительной миной, свидетельствующий о том, что он не считает все это настоящей едой, приготовил на жаровне бананы по-фостерски. Во время обеда разговор то и дело спотыкался. Голоса в склепообразном зале звучали глухо. Кулер почувствовал облегчение, когда они отправились в библиотеку пить кофе и играть в скрэббл. Там он поразил хозяйку тем, что принялся составлять дорогостоящие слова типа «фигляр» и ферзь. утраивая свою сумму. Графиня играла хорошо и наслаждалась, брошенной ей вызовом. За игровым столом Она превратилась в совершенно иную женщину. В конце концов она сказала, «Это был изумительный вечер. Надеюсь, мистер Квиллер увидеть вас снова». «Отбросим формальности», — ответил он, прочислив горло. «Вы можете называть меня Квил. Это слово стоит 17 очков». «Должна вас поправить», — весело откликнула женщина. «Всего 14». «17», — настаивал Квиллер. «Я произношу это имя с двумя «л». «Тогда зовите меня Зизу, как обращался ко мне только папа. Оно стоит 23. три». Ее смех был настолько легкомысленным, что в дверях показался Фердинанд. «Зизу, можно попросить вас об одолжении?» – спросил Квиллер, пользуясь ее хорошим настроением. «Вчера я упомянула о том, что собираюсь написать о Касабланке книгу. Может быть, вы позволите сфотографировать вашу квартиру?» «А вы не хотите заснять заодно ее хозяйку?» – ответила она шаловливо. «С удовольствием». сидящий на диване и разливающий чай. О, это будет восхитительно. А что же мне надеть? Вы всегда выразительны, чтобы вы не носили. А у вас есть фотоаппарат? Да, но для такого дела не слишком подходящий. Я найму для этого профессионального фотографа. Он сделает несколько поразительных снимков ваших апартаментов. А он будет снимать все залы, все, которые вы разрешите снять, дорогой мой. Как бы мне хотелось услышать одобрение моего милого папочки!» Квиллер решил ответить за него. «Он бы горячо это одобрил Аделаида. К тому же есть еще кое-что, что ваш отец посоветовал бы вам сделать. Он прекрасно понимал, здания, как и люди, устают от собственного возраста, и им необходимо обновление. Будь он жив, он увидел бы, что Касабланка нуждается в капитальном ремонте, от крыши до подвала». Шокированная подобным предположением, Графиня принялась перебирать пальцами украшения. — Я нахожу свою квартиру вполне, вполне удовлетворительной. — Это потому, Зизу, что вы никогда не выходите за медные двери. Наверное, это больно слышать, но ваш дворец в скверном состоянии, и есть люди, считающие, что его нужно снести. Она застыла. — Этого никогда не будет, — наконец произнесла она. «Некоторые, играющие с вами в бридж, ведь просят вас продать здание. Если вы уступите им, они снесут кособланку. Чтобы ее спасти, вам необходим партнер, некто, болеющий за здание так же, как и вы». «Аккуратнее», — подумал он, — звучит точно предложение руки и сердца. Ферди Бык стоит за углом и подслушивает. «Финансовый партнер», — продолжил Квиллер, — «который вложит деньги в ремонт и восстановит Касабланку в ее первоначальной красоте». Ваш отец одобрил бы подобное партнерство. Когда он строил здание в 1901 году, его партнером был архитектор. А теперь финансовый партнер вдохнет в Касабланку новую жизнь. По выражению глаз графини Квиллер понял, что он зря старается. Эти мозги были настроены разве что на большие шлемы и утроение очков в скребле. Лицо ее оставалось непроницаемо. А она ускользала. Видимо, почувствовав приближение кризиса, неуклюже появился Фердинанд. «Чай подать?» И снова графиня кокетливо склонила голову на бок и спросила голосом актрисы-дебютанки. «Не хотите ли перед уходом, мистер Квеллер, чашечку ромашкового чая?» «Нет, благодарю», — проговорил он, поднимаясь. «Это был замечательный вечер, но мне пора, мисс Пламп». Он поклонился и угрюмый дворецкий проводил его до дверей. Пощипывая кончики усов, Квиллер спустился на первый этаж в роскошном лифте, а поднялся на четырнадцатый в нетущих тисках зеленого. Не обратив внимания на приветствующего его Коко, он прошел к телефону и позвонил Поле Дункан. «Я раздавлен!» — провозгласил он без предисловия. Преподнес графине идею реставрации и наткнулся на глухую стену. «Сочувствую!» — проговорила она успокаивающе, но неискренне. 60 лет она не общалась с миром, Полей. Она не знает и не хочет знать, что происходит на улице. Может, это следует считать звонком к возвращению? Ну, нет. Я не собираюсь так легко сдаваться. Фонд одобрил сегодня мою идею, и будет очень неприятно. Утро вечером мудренее, Квиля. Завтра станет ясно, что нужно делать. Но мой тебе совет. Серьезно рассмотри вариант возвращения. Сегодня по радио сообщили о стрельбе. В одном из городских офисов какой-то мужчина убил управляющего фирма его секретаршу. Это был уволенный с работы и разочаровавшийся в жизни клерк. — В следующий раз это будет разочаровавшийся водитель, которому не понравится, как ты переезжаешь с одной полосы шоссе на другую, — проговорила она. — Ты должен... Нет, просто обязан беречь себя, как английская королева. — Хм... — вздохнул Квиллер, прежде чем переменить тему. Он какое-то время потирал костяшками пальцев у сын. Как твои дела? У меня неплохие новости, Квил. Кажется, старая миссис Гейдж с Гудвинтер бульвара сдает мне флигель. А что насчет твоего котенка Будси? Она не возражает против кошек. А как поживают твои сеанцы? Уюм-юм зимняя спячка, а Куко ведет себя довольно странно. Они соскучились по пикоксу, — заявила Полли. Вернувшись к теме возвращения домой, она знала, Квил мог наплевать на себя, но не на кошек. — Чем ты занимался сегодня? — Пообедал в крест-клубе. — Отвратительное, а еда под стать обслуживанию. Потом вывел Коко погулять в садик на террасе, постирал белье в подвальной прачечной. Они поговорили, как старая супружеская пара. «Подумай, дорогой, над тем, что я сказала, и позвони, когда примешь решение». На прощание бросила Полли. Она знала, что Квиллер любил сокращать междугородные звонки до пяти минут. Они попрощались. Его ярость немного поутихла, но чтобы совсем успокоиться, он решил съесть мороженое. Когда он был на полпути к холодильнику, позвонила Эмби и спросила, видел ли он вечерний выпуск утренней зыбь». «Вы попали в колонку Саши Шмидт. «Я не видел газету. Прочтите, Эбби, что там написано?» «Вам эта Квилл не понравится?» — сказала она и зачитала. «Угадайте-ка, кто поселился в Касабланке в номере покойной Дианы Бессинджер. Никто иной, как Джим Квиллер, бывший журналист дневного прибоя, унаследовавший многомиллионные состояние и теперь проживающий, согласно завещанию Клингеншоинов, в маленьком городке, о котором никто слыхом не слыхивал. Можете сложить два и два? Наше предположение. Квил приехал для того, чтобы вложить деньги в реставрацию кособланки, которую многие наши денежные воротилы хотели бы снести. Занимайте, господа, места. Скоро начнется битва миллионщиков.